В нофи стучит над лугом слёзы молча текут. Без вины в этом мире мудрецы не живут. Стебли тонких травинных мы видим сейчас. Кто ж увидит травинки, что из нас прорастут?